Но он и правда так думал. Пробурчал, что раз уж Вэр обо всем договорился, то нам придется сделать именно так, как решил наш декан. Да, такое ему тоже не по нраву, но нам стоит думать о последнем отборочном туре и поберечь для него как меня, так и нашу магию. К тому же мы можем вовсе не проигрывать четверки Брегина в сухую, а дать им одержать над нами верх по очкам. Я покачала головой. В их команде есть одна девица, не знаю, как ее зовут, но она меня ненавидит. Тут подошли еще и близнецы. Уставились на меня и спросили, что происходит. Так что пришлось им рассказать о договоренности нашего декана. После чего я продолжила. Эта девица только что наговорила мне гадостей. Она всеми силами старалась меня задеть, и ей это удалось. К тому же именно она кидала в меня проклятиями и пыталась ворваться в мою комнату, а заодно подговорила двух других из Ирдана, чтобы те вынесли мое окно в драконьем обличье. Так о каком союзе с их четверкой может идти речь? Произнеся это, я склонила голову и снова уставилась на Кирана. Мне было интересно, что он скажет и к какому решению придет, Потому что свое я уже приняла. «Ты должна понимать», — начал Киран, потому что хмурые близнецы тоже молчали и глядели на нашего капитана. «Ты человек, Джолин, поэтому у некоторых драконов реакция на тебя может быть слегка преувеличенная». «Но ее реакция была преувеличена не слегка, а очень даже сильно», — возразила я. Весь турнир в Неринге она всеми силами пыталась смешать меня с грязью. Поэтому я предлагаю выйти на поле и смешать с грязью уже ее, а заодно и их команду. Уверена, они думают точно так же, как и она». Близнецы кивнули, сказав, что полностью меня поддерживают и что такие союзники нам ни к чему. Зато Киран, похоже, поняв, что его авторитет не только пошатнулся, но и ускользает, словно дым, наш капитан взъярился. «Решение уже принято», — заявил нам ледяным голосом. «Мы поступим именно так, как сказал Вэйр. Он договорился, что мы будем в союзе с Академией Брегина, и если ради этого придется пожертвовать, ты можешь делать что угодно и жертвовать, чем захочешь, зато я не стану». Сказала я ему, уставившись на то, как открылась полотнище палатки наших противников, и оттуда вышел их капитан. Дракон как дракон, здоровенный, плечистый, светловолосый, с привычно высокомерным видом. Не удивлюсь, если его родословная уходила глубь веков, и это был крайне породистый представитель своего вида. Повернув голову, он посмотрел в нашу сторону, но его глаза сузились, когда я двинулась в его направлении. Тут Киран попытался встать у меня на пути, но близнецы ему не дали. Сказали, что они полностью поддерживают мое решение, так что не стоит мне мешать. Он принялся разбираться с братьями, а я уже скоро подошла к капитану четверки Брегина. «Мы больше с вами не в союзе», Сказала ему после того, когда дракон смерил меня взглядом с головы до ног. «Все договоренности отменяются, так что это будет честный бой». «Кто ты такая, чтобы разговаривать со мной, да еще и от лица четвёрки Скаймора? Пошла вон, человечка!» Заявил мне, и в его голосе было столько пренебрежения, что я, пожав плечами, пошла вон. Отправилась к центру стадиона, потому что как раз пришло время выстраиваться для финального командного боя. Через несколько шагов меня догнал Киран и попытался... «Ну что?» — повернувшись, сказала ему. «Не дури», — произнес он, с трудом сдерживая гнев. «Ты не имеешь права говорить за всех. Это моя четверка и моя команда, тогда как ты...» «Я всего лишь ничтожная человечка и слабое звено», — кивнула в ответ. «Но сейчас я стану биться как сильная, и если ты что-то имеешь против этого, тогда... тогда можешь пойти и встать вместе с ним на ту сторону квадрата» потому что команда Брегина уже выстраивалась в его другой части для поединка. «Ну же, иди», — сказала я капитану. «Пусть вас будет пять драконов против меня и близнецов, зато зрители хотя бы увидят честный бой». «Демоны тебя побери, Джойлин», — рявкнул Киран. «Хорошо, мы сделаем так, как ты хочешь, но знай, что я этого не оставлю». «Знаю», — сказала ему. «Я слишком плоха для тебя, Киран Велгард. Ты сам мне об этом сказал еще в Скайморе». Твоей четверке я тоже не подхожу, сейчас я это прекрасно понимаю. Так что, как только закончится турнир, я из нее выйду. Но и ты должен знать, что ты мне не подходишь, и нам с тобой больше не по пути». Мы уставились друг на друга, после чего Киран снова выругался, на этот раз куда более грязно, чем раньше. Затем заявил, что мы возвращаемся к прежнему плану, который придумали перед этим. Но я знала, что будет совсем другой план. Мой собственный. Если уж меня смешали с грязью, то пришла пора и команде Брегина узнать, что это такое, попробовать пыль этого стадиона на вкус. Обычно во всех боях я действовала осторожно, продумывала каждый шаг, оценивала сильные и слабые стороны противника, затем прикидывала, на чем его можно подловить. Согласовывала со своей четверкой, хотя в Талмире не сделать это оказалось значительно сложнее, потому что капитаном здесь был Киран Велгард, а не я, как в Академии Астейры. Зато сейчас... Я больше не собиралась тратить на тех драконов, которые стояли на противоположной стороне квадрата, свои душевные и умственные силы. «Мы их просто вынесем», — сказала я остальным. «Это и есть наш новый план. Стенка на стенку». Джойлин. Киран смотрел на меня. А я, пожав плечами, поглядела на него. Тут внутри у меня в очередной раз шевельнулось то неведомое, к которому я уже стала понемногу привыкать. По крайней мере, не дёргалась, как прежде. Вот и сейчас оно повернулось с бока на бок, словно согласилось и с моими словами, и с моим планом. «И что тебе не нравится?» — поинтересовалась я у капитана, потому что близнецы с довольным видом переглянулись, заявив, что им нравится абсолютно все, и они только «за». «Ты сам все слышал», — добавила я, хотя мне не особо хотелось с ним разговаривать. «Наш декан выяснил это путем сложных математических подсчетов. С Вейером разговаривать мне хотелось еще меньше». Мы ничего не потеряем, если даже проиграем, поэтому я предлагаю сразиться с ними, как есть. В полную силу, без обходных маневров. но я сомневаюсь, что они смогут взять над нами верх. Они станут бить по тебе, пока мы будем сражаться в полную силу», произнес Киран. «Разве ты этого не понимаешь?» «Отлично», — отозвалась я. «Очень на это надеюсь. Можно сказать, я замерла в предвкушении». Повернулась к близнецам. «Вот что», — заявила братья. «Не дайте себя убить и постарайтесь обойтись без лазарета. все таки завтра у нас большая игра, и такое нам ни к чему. В остальном, повеселитесь хорошенько, мальчики». Они оскалились, заявив, что это будет лучший бой, который у них был за последнее... Ну да, за последнее довольно длительное время. Я же посмотрела на Кирана. «Только не вздумай испортить мне удовольствие», — заявила ему. На это он ответил мрачным взглядом. «Тридцать секунд до старта» объявил главный судья, прервавшись от монотонного бубнежа, когда он в очередной раз объяснял правила поединка, хотя его никто особо не слушал. Я уставилась на наших противников, прикидывая, что и как, тогда как Киран смотрел на меня. «Я не хотел, чтобы до этого дошло, Джой», произнес он извиняющимся голосом. «Ты вывела меня из себя, поэтому я... Ну да, я вышел, хотя не должен был». «Мне все равно», — отозвалась я. «Просто не стой у меня на пути». «Это не дело», — качнул он головой. «Никуда ты из моей четверки не уйдешь, потому что я тебя не отпущу. Собираешься повеселиться? Так и быть, веселись, а я стану тебя прикрывать». «Делай, что хочешь», – пожала я плечами, но внезапно мне перехотелось на него злиться. Похоже, мы и правда наговорили друг другу гадостей, хотя не должны были. И в этом Киран оказался прав. Он вышел из себя, да и я не особо от него отставала. А ведь мы все таки в одной лодке, и мне никуда из нее не деться» по крайней мере, до тех пор, пока не придет время возвращаться Валерию. «Десять секунд до начала», — объявил судья на линии. «Думаю, они ударят раньше времени», — произнесла я, продолжая рассматривать соперников. Дерганная девица с трудом себя сдерживала, и даже отсюда я чувствовала, как шевелятся вокруг нее магические потоки, готовые сложиться во что-то до боли знакомое. «Станут бить по мне. Скорее всего, это будет...» Не договорила, потому что девица активировала заклинание на полсекунды раньше, чем вспыхнуло табло, отчитывающее время до конца поединка. Это тоже было своего рода мастерство начать бой с жульничества, но при этом обставить все так, чтобы судьи не стали его останавливать. Понеслось, пробормотала я, потому что в мою сторону и правда неслось много разного. И самое неприятное из всех проклятие острого поноса, которым четверка Брегина решила все-таки меня доконать. Усиленное многократно, замаскированное под боевое заклинание, да еще и прокачанное как минимум до седьмой ступени. Похоже, в этом и заключался их план: сразу же нейтрализовать меня, по возможности опозорив человечку перед всеми зрителями самым гнусным из допустимых в поединке способом, а потом уже заняться остальными из нашей команды. Не думаю, что они забыли о моем заклинании зеркала, но похоже решили, что подобный их удар отразить невозможно, слишком уж он сильный. А у всех зеркал имеются пределы, и ни на что больше седьмой степени они не рассчитаны. И то, если только при наличии высшей магии у обороняющегося. Похоже, в такой мне они сразу же отказали. Хотя я отлично с ней управлялась, вот только даже я на долю секунды засомневалась. И если бы я не вплела в щит то, чем со мной поделилась драконья сущность, если бы Киран вовремя не присоединился… И еще, если бы я не зачерпнула магии от близнецов, которые уже собирались веселиться, а я немного подпортила им праздник. Но мне нужна была вся магия, до которой я смогла дотянуться, а потом преобразовать и закачать ее в свое зеркало. Так что проклятие мы все-таки отразили, хотя совместными усилиями и с большим трудом. Оно полетело обратно в четверку Бригина, а потом уже пришло время для веселья, и я не отставала от парней. Подобного, конечно же, наши противники не ожидали, как и не были знакомы с людской боевой магией. Думаю, не проходили в своей академии, давно уже расслабились и позабыли о равене Морс и о штабелях драконьих трупов на подступах к нашей столице. Нет, трупы сегодня мне были не нужны, зато уложить драконов я бы не отказалась. К тому же на ногах и способных сопротивляться среди них осталось лишь трое. У бешеной девицы появились проблемы с ее собственным проклятием, которое в нее и угодило. Она всеми силами пыталась его нейтрализовать, капитан кинулся ей на помощь, но все же отвлекся. Ему нашлось, чем заняться, потому что я никого не собиралась щадить. Близнецы тоже, а Киран и подавно, когда понял, чем именно в меня запустили. Тогда он тоже пошел в разнос. На трибунах вопили и бесновались зрители, довольные происходящим. Потому что не было никакого позиционного боя, заклинания слетали с наших рук одно за другим, а четверка Брегина... Вернее, уже тройка, потому что та девица упала на землю и даже не пыталась подняться. Старались огрызаться, но мы сразу же пошли в атаку. Я все таки отразила одну из молний, летевших в Рейнера, на что он недовольно взвыл, а затем крикнул мне, чтобы я не вмешивалась и не мешала ему веселиться. Потому что в его брата тоже угодили молнии. Из-за этого Лайен выглядел слегка ошалелым, но с громким победным кличем ринулся вперед. «Зря, что ли, я тебя спасала от шипокусов!» Пробормотала я, но это был риторический вопрос. А потом вопросов у меня не осталось, и даже бить людской магией больше оказалось некого, потому что завязалась рукопашная. Но я знала, что мои парни выиграют, поэтому распахнула портал и вышла возле сключившейся на земле девицы. Нет, никто против нее физическую силу не применял, хотя не помешало бы, и даже ни одно заклинание, кроме самого первого, в нее не попадало. Ей хватило и собственного проклятия. А ведь я могу его снять. Высшая людская магия спокойно с таким справится, сказала я, глядя на ее позеленевшее испачканное в пыли лицо. И тебе даже не придется объяснять ни судьям, ни зрителям, ни своей команде, почему с тобой случилось некоторое недержание. Девица завыла, затем зарычала, но потом сними, прохрипела она, да поживее, сейчас же. Сниму, но после того, как скажешь, откуда ты знаешь про зелье и пепельную хворь. И о человечках из Алирии, которые здесь для того, чтобы рожать крылатых детей. «Ниоткуда!» — прохрипела она. Я все это придумала. Ну раз так, то бывай, пожала я плечами. Пожалуй, не стану тебя трогать, боюсь запачкаться. Да, мне стоит отойти подальше. Не уходи, прохрипела она. Хорошо, я, я все тебе расскажу. Рассказывай, но поживее, а то сейчас бой закончится, судья меня прогонит, и тогда ты уже как-нибудь сама. А я серьезно сомневаюсь, что твоя команда поможет. Кажется, им всем прямая дорога в лазарет. Я слышала разговоры у нас дома. Мой двоюродный брат сейчас для него подыскивают девку из Алирии. Но для этого годятся только самые сильные людские магички, потому что лишь они могут выдержать то зелье. После него все дети рождаются с крыльями, без примеси людской магии и неуязвимые для пепельной хвори, потому что болезнь наступает. Ты как раз такая. Я слышала о Скайморе. Ты из тех, кого выбрали. Ну же, помоги мне. Последний вопрос, отозвалась я, хотя внутри все бушевало. Какое отношение имеет Андреас Сорген и его лаборатории ко всему этому? К тому, что здесь происходит? Я, я не знаю, но тоже слышала его имя в разговоре, больше ничего не могу сказать, прохрипела она. Кивнув, я все же облегчила ее страдания, хотя предупредила, чтобы она не делала резких движений, потому что все же проклятие было слишком сильным, и оно пробрало ее, можно сказать, до самых кишок. Так что его последствия будут ощущаться еще довольно долго. С другой стороны, в завтрашней игре четверка Брегина все равно не участвовала, потому что они продули нам в чистую, о чем только что объявил главный судья.